Глава тринадцатая «Это не потому, что ты мне нравишься», — сказал Лариотис, когда мы с ним вышли на плато, бывшее некогда Ирмисом. «Дай угадаю. Из-за Авеллы?» Велы? кивнул я. «Угадал. Если ей что в голову втемяшилось, сопротивляться бесполезно. А значит, наша с тобой задача номер один — защищать ее». «Наша?» переспросил я, так ты? — Только давай без иллюзий. Я записался задолго до тебя. Три дня помахать мечом, и целый год можно ни в чем себе не отказывать. Если это не жизнь, то что же тогда? — И как там? Страшно? — поинтересовался я. — Не, — улыбнулся Лариотис, доставая из кармана черную бархатную ленту. «Если кто и срется, так исключительно после смерти, когда мышцы задницы расслабляются, а до тех пор все отважные!» Лентой он накрепко завязал мне глаза и велел сотворить простой тренировочный меч. «Теперь активируй печать огня!» Я послушался, хоть и не без колебаний, но не хотелось мне этой печатью пользоваться. Что бы там милый Рим не говорила, а я верил, что меняю сам и усмиряю огонь. «Магическое зрение», — скомандовал Лариотис. Найдя требуемое заклинание, я тут же его активировал и вздрогнул. Передо мной как будто горел костер. Пламя вздымалось высоко. Хотел бы сказать к небу, но никакого неба не было. Я видел лишь черноту и огонь ну что я красивый раздался голос из костра потрясающий просто неземной какой то отозвался я тут от огня отделился пламенный язык вытянулся и влепил мне под затыльник ай сказал я это еще не ай это ха ха объяснил голос лариотиса когда ай начнется я тебе скажу «А пока слушай внимательно. Ты под этим заклинанием обладаешь способностью видеть огонь. Поскольку я огненный маг, меня ты видишь большим костром. Обычные рыцари для тебя будут выглядеть вот так». От костра отделилось пять огненных шариков, каждый с апельсин размером. Они завертелись вокруг меня. «Пять секунд даю, чтобы сообразить, что самое интересное». Я старался уследить за шариками, вращал глазами, пока не устали глазные яблоки. Тогда я просто расслабился и я вижу на 360 градусов! воскликнул я. Это ты врешь! Градусов больше ста не бывает, возразил Лариотис. А видишь ты со всех сторон одинаковые глаза тут ни при чем. В бою большинство людей переполняет огонь, и когда они будут идти на тебя, огонь пойдет впереди. Тебе останется лишь позволить рукам нанести правильный удар. Именно этим сейчас и займешься. Бей!» Я взмахнул мечом и почти попал по летящему перед носом шару, но тот откачнулся, а потом вдруг прыгнул мне в лицо. Чувство было такое, будто кипятком плеснули. «Плохо! Еще! отрывисто скомандовал Лариотис. Я принялся размахивать мечом, как сумасшедший. Но шарики скакали себе будто дразнясь и время от времени то один, то другой врезались в меня, заставляя вскрикивать. «Пять огней управляются лишь моей волей», — говорил Лариотис. «Если бы каждый из них был рыцарем, жаждущим тебя убить, было бы в разы тяжелее. А если это пять убить?» «В общем, думай сам». После того, как меня в десятый раз окатило чем-то раскаленным, до меня дошло. Лариотис дал мне именно ту технику, которой мне так не хватало. Технику, благодаря которой я смогу легко и запросто отслеживать малейшую попытку меня убить и предупреждать ее. «А не покажется странным, что я дерусь с закрытыми глазами?» «Ты будешь драться с открытыми глазами», — вздохнул Лариотис. «Просто для начала нужно приучить себя к чистому магическому зрению. Ну, ты попадешь хоть раз». «Уже разговором меня отвлек, а толку — чуть!» Я перестал распыляться и сосредоточился на одном огоньке. Стратегия себя не оправдала. Как только я на него кидался, в меня врезался другой. «Ты уже погиб столько раз, что мне немного неудобно перед духами предков, что трачу на тебя время», — заметил Лариотис. Тогда я в корне изменил подход. Замер, держа перед собой меч двумя руками и наблюдая за круговертью шариков. С минуту Лариотис ждал от меня инициативы, потом понял, что не на того напал и заставил один из шариков атаковать. Я только этого и добивался. Развернувшись, махнул мечом, и шар разлетелся на тысячу искр. Тут же еще три бросились на меня. Они удачно расположились на одной линии, и я снес их одним ударом. Пятый шар выплясывал вокруг меня долго. Делал обманные маневры, подлетал, отскакивал. Я ждал. Вдох, выдох. Полный контроль. Полное присутствие. Наконец шар попытался атаковать сверху. Я бросился на спину и обеими руками вытолкнул меч перед собой. Невидимое лезвие пронзило шары, тот, как фейерверк, красиво опал вокруг меня тающими искрами. Не так уж сложно, воскликнул я. Ага, добавь к этому ощущение, нанизанный на клинок живой плоти и кровь, хлещущую тебе в лицо, станет чуть посложнее. И крики. Да, а почему-то я всегда забываю о криках, а люди, подыхая, склонны издавать всякие забавные звуки которые могут сбить с толку новичка». Сказать, что в этот момент мне стало не по себе, ничего не сказать. «Да, я себя готовил к убийствам, но к убийствам убийц. А на турнире придется драться с братьями по ордену и убивать их, потому что убить закованного в броню рыцаря проще, надежнее и быстрее, чем шить до конца боя». «Дошло, куда в лес», — жестко спросил огонь голосом Лариотиса. «Не для детей это придумано. И когда в объявлении написано «лучше не надо», значит, лучше не надо, а ты еще и девчонку за собой поволок. Мало ей на голову дерьма по твоей милости свалилось». Я медленно поднялся. Хотел было снять повязку, но замер, увидев, что к нам приближается еще один огонь. Он пылал не так, как Лариотис. Больше напоминал ровное горение свечи, чем костра, и был в два раза меньше. «Совсем другой огонь», — сказал я. «Похоже, совсем не хочет тебя убить». И я, наконец, снял повязку и, прежде чем отключилось магическое зрение, увидел объятую огнем Авеллу, которая задумчиво плыла к нам по воздуху. Ну вот, пламя исчезло. осталось только Авелла. В мятой школьной форме, с кое-как припудренными синяками. Жуткое зрелище. Вот сам бы себя убил, честное слово. «Мортегар», — грустно сказала Авелла, спустившись на землю, — «Лариотис, там папа с мамой приехали. Я убежала в окно, переоделась, но мне стало страшно, и я опять убежала. К вам». «Образцовый рыцарь!» — улыбнулся ей Лариотис. «Как они так быстро узнали?» — удивился я. «Про меня? Они только тут узнали. Может, и не узнали еще. А приехали из Азовна. Вообразите, он искал мага, способного провести брачный ритуал. Хочет жениться Натали. Таким я папу еще никогда не видела».